Михаил Чулаки. Отшельник. Повесть. Звезда, 1993 год, номер 11. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Эксперимент объявил фонд выживания человечества. Штаб-квартиры в Вашингтоне и Москве. При поддержке НАСА, Хьюстон. При участии Института Человека, Париж. Всем этим учреждениям захотелось выяснить, сколько времени человек сможет и захочет прожить в одиночестве. Чисто психологически. Когда исключена борьба за существование, Ведь может, например, случиться, что останется единственный космонавт на снабженном всем необходимым звездолете. Так сможет ли он куда-нибудь долететь? Или не вынесет, шагнет за борт и расстегнет скафандр? Поэтому одиночеству было обещано самое комфортабельное, но абсолютное. Заключенному в одиночку... Надзиратель приносит пищу хотя бы раза два в день. Здесь же испытуемый не увидит вовсе человеческого лица. Требовались добровольцы. Кит Шармак записался сразу. Прочитал приглашение в науке и жизни, тут же вырезал бланк ответа анкеты, заполнил и отправил в Париж. Отбор кандидатов производил институт человека, ему виднее. Было сомнение, одойдет ли письмо, ведь в самом желании уединиться было что-то нелояльное к счастливой советской стране, не совсем попытка эмигрировать, но что-то ей родственное. В том, что международные письма, а тем более адресованные в международные организации на границе, вскрывают... Кит Шермак не сомневался ни минуты, вот пропустит ли это вопрос... Надежда была на то, что с приходом Горбачева режим совершенно явственно либерализовывался, железный занавес приподнялся достаточно высоко, да и надзирающим инстанции, может быть, даже лесно, если для такого важного эксперимента, который неизбежно получит всемирный резонанс, выберут советского человека. Так что по-разному можно было истолковать попытку завербоваться в добровольце Не то как бегство из-под власти режима, не только гордость родной страны можно было подождать какой нибудь оказии чтобы надежный знакомый опустил письмо где нибудь за границей но ждать не хотелось могли опередить конкуренты да и в самой этой рулетке пропустит не пропустит уже содержался вызов судьбе что ж пусть первый этап отбора произойдет в таинственном черном кабинете ленинградского главпочтамта, если только такие письма не идут через Москву. Ведь и в Парижском институте будет отбор, так пусть первый этап дома. Кит Шармак не поленился, доехал на троллейбусе до почтамта, опустил свое письмо прямо в высокий почтовый ящик, установленный прямо в огромном операционном зале, чтобы уж прямо в черный кабинет. Ящик был чем-то похож на старинные кабинетные часы в выше человеческого роста. Ну что ж, отсчет времени начался. Это так характерно для космических экспериментов, отсчет времени. отсчет времени новой жизни Кита Шермака. Ну, не всей жизни, но уж, во всяком случае, нового этапа. Кит. Полное паспортное имя Кит Сергеевич. Есть же имя Лев, а раньше изредка встречались и мамонты, хорошо известен Герберт Кит Честертон, а по-украински Кит Кот. Все это отлично знал Сергей Варфломеевич Шармак, нарекая сына, потому что был он филологом, школьным учителем русского языка и литературы, а по призванию автором нового и окончательного, как он верил. Всемирного языка, который замысливался превосходящим эсперанто, желающих говорить на вселене, не нашлось, за исключением нескольких школьниц, по-детски влюбленных в своего учителя. Но мечта о будущем человечестве, говорящем на едином языке, двигалась Сергеем Варфоломеевичем всю жизнь. На его Вселене кит значило «друг». Шармак — фамилия. По паспорту Сергей Варфломеевич русский, а ушкид Сергеевич тем более. Ведь действительно, предки их появились в России где-то в конце XVIII века. Женились все на русских барышнях, кто же никак как не русские. По семейному преданию произошли шармаки от некоего француза из не слишком знатных. Бежавшего, тем не менее, от ужасов революции. И все ему нравилось в новом отечестве. Да и как не нравится, когда вновь вернулась уверенность, что голова крепко сидит на плечах. Шарман да шарман. Поэтому исконно его французское прозвище вскоре забылось совершенно. Не герцог же Ришелье. И стал он шармаком. Тем более, что открыл он кондитерскую. А всякому приятно зайти в заведение — в котором и шоколад Шарман, и булочки со сливками свежайшие, и шампанское для господ, кутящих офицеров, сто-рублевое, прямо из Парижа. Так и прижился, женился, оплакан потомством. Возможно, все так и было. Так или иначе, Кит Шармак родился и жил всю жизнь в Ленинграде, и, впитав отцовские филологические традиции, стал писателем. Поскольку сочинял он фантастику, то странность имени-фамилии ему, скорее всего, помогала. Фантастом же он сделался и по причинам чисто личным. Не нужно изучать жизнь, мыкаться по экспедициям, менять места работы, как это принято среди прозаиков, пишущих о современности, что очень устраивало склонного к домоседству и мечтательности Кита Сергеевича. И по условиям социальным. Все-таки при произволе цензуры фантастам жилось чуть-чуть легче. Редакторы и цензоры иногда не то делали вид, что не вполне понимали полускрытый намек, подтекст, аллюзию. Ну и в результате проходило такое, что заведомо невозможно было в реалистической прозе правда, далеко не всегда проходило. Известность он достиг умеренной. Когда надо было назвать имена, характеризующие фантастику шестидесятых-семидесятых, то вслед за Ефремовым Стругацкими, чуть-чуть напрягшись, называли его автора-хроник Террановы. Ну, а в общий наджанровый список, куда те же Стругацкие входили уже в ряду с Аксеновым и Евтушенко, он, конечно же, Не попадал. Кит Шармак сразу же решился испытать судьбу, предложить себя фонду выживания добровольцем. Прежде всего, потому что устал и мечтал поработать в тишине. В последние года два сначала ускорения и перестройки его, что называется, востребовали. То жил невостребованным, потому что смотрел на жизнь примерно так же, как известные диссиденты, но не отличаясь личной храбростью, упрятывал свои взгляды в глубокий подтекст «Хроник», такой глубокий, что иногда его взгляды даже проходили, радуя проницательных читателей. А тут сделалось безопасно, и Кит Сергеевич начал высказываться прямо, в результате чего немедленно оказался во всевозможных комитетах, общественных клубах, правлениях. Сначала, по контрасту с прежним домоседством, такая жизнь понравилась, Но в какой-то момент Кит Сергеевич заметил, что перестал принадлежать себе. А ведь принадлежность самому себе есть главное преимущество любого свободного художника, преимущество, не зависящее от степени популярности или даже обратно пропорциональное степени популярности. Теперь же его временем распоряжались председатели комитетов, президенты клубов, да и просто всякого рода активисты. И нарастала чисто механическая усталость от публичной жизни, слишком много встреч, слишком много лиц, это после прежнего привольного затворничества. От убогого быта он устал тоже. Эта усталость была глубокой, хронической, от нее не избавиться было, перестав подходить к телефону и выбросив в корзину конверты с приглашениями на заседания, встречи и форумы. Сергей Варфломеевич оставил сыну две комнаты в коммунальной квартире, две очень большие комнаты, что затрудняло получение отдельной квартиры даже с помощью писательского союза. То есть получить маленькую квартирку где-нибудь на Ржевке он бы мог, именно с помощью союза, и никак иначе, но он привык жить в центре привык к просторным комнатам и высоким потолкам, и ведь многие и многие его знакомые имеют просторные квартиры в самом центре и не только имеют по наследству, но и вселяются заново. Как-то им удается такие квартиры получать, вопреки всем разговорам о нормах и излишках. Но почему-то именно для него это оказывается невозможным. Его сочувственно выслушивают, кивают головами, кладут в папку очередное его заявление, И ничего не происходит. Он оказался прикован к своим коммунальным просторам, а соседи это соседи. Сам он уживается с ними легче, но у Инги, его жены, все чаще возникают с ними неудовольствия. Соседи сменяются, и с каждыми следующими Ингу уживается все труднее. Впрочем, Смена соседей довольно точно отражает постепенные изменения ленинградского населения вообще. Так что отношения с новыми соседями соответствуют отношению Инги к меняющейся и ухудшающейся жизни. Поэтому при всякой возможности Кит Сергеевич спасался в домах творчества, в этих столь удобных завоеваниях писательского социализма. Пользуясь в номере собственной ванной, он каждый раз заново открывал для себя прелесть отъединенности. Не надо даже никаких коммунальных скандалов. Достаточно зайти в кухню и оказаться втянутым в пустой соседский разговор. Ведь нельзя же невежливо молчать, если тебя спрашивают, «Вы смотрели вчера вокруг смеха?» Или «Слышали?» — говорят, «опять водка подорожает». Мысли его все в работе, в очередной хронике. А нужно вспоминать про вчерашний телевизор или еще какой-нибудь чуши. Подобные разговоры Кит Сергеевич называет сорными, ведь 90% всех разговоров сорные. Кит Сергеевич появляется на кухне редко, он укрывается от соседских разговоров в своей комнате. Куда труднее укрыться от сорных разговоров собственной жены. Инга, пока не вышла недавно на свою раннюю летную пенсию, работала стюардессой, летала до самого Владивостока, успела захватить немного и международных рейсов. Ну, а в последние годы она уже на земле, в аэропорту. Но все равно обвивал ее там ветер дальних странствий, как она сама красиво повторяла сотни раз про свою работу. И вот после стольких странствий, оказалась запертой в коммунальной кухне, тоже, цитата, и не желает нести это время одна. Каждый день, Кит Сергеевич, если они не в доме творчества, слышит одно и то же. Ты абстрагировался и не желаешь ничего знать и слышать. А почему я должна одна терпеть эти бабские разговоры? Ну, невозможно же, промолчу, я плохая». Я загордилась, отвечу, не так ответила, но невозможно же, я каждый день от них с головной болью. Другая жена была бы рада, что ограждает мужа, тем более мужа писателя, редкий все-таки экземпляр от мелких квартирных дрязг, но не Инга. Ты абстрагировался, звучит всегда как обвинение. Словно бы она хотела, чтобы он бросил свои писания и проводил все время на кухне. С недавних пор дрязги перешли уже во вражду с новой соседкой, которая въехала об меня в подпорожье на Ленинград. Соседка будто бы воровка, кто ее знает. Поймана она пока не была, но Инга уверяла, что и крупы, и сахар слишком быстро убывают из кухонного буфета, и банок стало меньше в холодильнике. Все эти запасы испокон века стояли в кухне открыто. Ты должен авторитетно поставить их на место раз и навсегда, — слышал он теперь каждый вечер. Обе они, что Галька, что Натька? Галька — это и есть та самая соседка, ей под шестьдесят, но Галька... А Натька, ее дочь-алкоголичка, умудрившаяся получить инвалидности, сидящая дома. У Натьки пустует своя квартира в том же Подпорожье, но она зачем-то живет в Ленинграде, в комнате матери. Часто они ругаются и очень громко, никого не стесняясь, но Надька не уезжает. Соседи ж те. Конечно, очень наглядные иллюстрации, как деградирует ленинградское население, кто едет в город. Но объясняться с ними непойманными по поводу убыли круп или сахара Кит Сергеевич решительно не был способен. И слышал ежедневно. Твою жену оскорбляет эта подпорожская шлюха, а ты не можешь ей твердо сказать по-мужски. Но если у Инги не хватает ума промолчать по поводу круп, убрать, в конце концов, в комнату, и все, если она в глаза сказала Гальке, что и та, и дочка ее воровки, что таких нужно выселять из Ленинграда в 24 часа, на что она рассчитывает, на какой ответ? И хоть бы вечером Инга его пилила это взяла моду утром за завтраком, когда ему нужно собраться с мыслями, чтобы спокойно и сосредоточенно сесть за работу. тому Инга, которая не понимает, что нужно как-то оберегать его спокойствие, раздражает его гораздо больше соседки. Ведь Инга непрерывно пилит и ноет, ноет и пилит. Инга, а не Галька с Надькой. А ведь большинство членов Союза, и куда менее известных, чем он, живут в отдельных квартирах. И, может быть, думают, что подобные склоки остались только в рассказах Зощенко. А Кит Сергеевич уже и не верил, что когда-нибудь у него будет свое жилье отдельное. Вот и послал так поспешно вырезанную из науки и жизни анкетку в «Париж». Впрочем, тема для нытья нашлась бы и в отдельной квартире, это уж свойство натуры, можно непрерывно ныть, наверное, и живя в собственном зимнем дворце. У Инги такая семейная тема, что она живет на два дома, разрывается на части, а он этого не понимает. У их сына Никиты недавно родился ребенок, и Инга три-четыре раза в неделю ездит помогать молодым. Миллионы людей так живут. Миллионы женщин ездят после работы, помогать ли детям, ухаживать ли за дряхлыми. Парализованными часто родителями и ничего, а Инга на пенсии, и здесь, в основном доме, у нее один муж, Икит Сергеевич безропотно ест обеды, приготовленные натрин, четыре дня самых разгревает никогда он ей ни слова не сказал, что вот ее долго не видно, и что она не желает сделать ему свежий суп, а он не желает есть вчерашний и что не его это дело отрываться от работы и разгревать обед, никогда ведь ни слова. Но все равно слышит он каждый день, что вот она бегает, как белка в колесе, что по неволе все забудешь, перепутаешь, в какой дом чего тащить, какую дверь каким ключом открывать. И сообщается это таким тоном, словно он во всем виноват. А в чем? Разве что в том, что опять-таки не бросил свои писания, и не принялся вместо этого бегать по магазинам и таскать продукты Никитиному семейству. А все вместе — абсолютное неуважение к его работе. Его книги стоят в библиотеках затрепанные, вернее, не стоят, а ходят постоянно по рукам. Получает он письма со всей страны, а Инга давно уж его книг не читает сообщает и знакомым, да чего мне читать, я и так прекрасно знаю, чего он там напишет, все знаю от и до. И теперь, когда выходит новая книга, он приносит и молча ставит на полку Инги и не говорит, таковы причины явные, поспешные отсылки анкеты. Но имелась, конечно, и изначальная, природная предрасположенность к одиночеству. Иначе приглашение фонда выживания не показалось бы таким заманчивым. В конце концов, описание фантастики стоит как незатворничество в собственном воображаемом мире. И даже столь долгое сокрытие своих антисоветских, если употребить стандартный судебный термин взглядов, может быть, объяснялось не только трусостью. Было в том и инстинктивное отвращение к слишком тесному общению даже и с единомышленниками, ведь диссиденты не только в лагерях поневоле жили в тесном общении, но и на свободе образовывали, то ли для самозащиты, то ли по своему слишком живому общественному темпераменту, если не коммуны, то очень сплоченные содружества, подобные в чем-то общинам первых христиан. Кит Сергеевич не хотел, чтобы у него ночевали посторонние люди, чтобы нужно было бросать дела и куда-то бежать к знакомым, потому что у них обыск, а с, с обычаем ходить на обыски, когда в квартиру всех пускают, но никого не выпускают, так что можно провести в чужой квартире полсуток и более. Он любил планировать заранее свое время, и всегда страдал, если составленное расписание нарушалось каким-нибудь сюрпризом. Много ли набралось желающих попасть в эксперимент, Кит Сергеевич так никогда и не узнал. С ним беседовали отдельно, и ни с одним конкурентом он не встречался. В ответ на стандартную маленькую анкетку, вырезанную из журнала, он довольно скоро получил из института человека анкету необъятных размеров Он было усмехнулся, что в Международном институте дело поставлено в добрых советских традициях, но скоро разглядел, что вопросы в ней были главным образом психологического свойства. Любите ли вы собирать грибы, например, или зависит ли ваше дневное настроение от содержания ночного сна? Такими подробностями не интересовались даже самые любопытные советские ведомства, и может быть зря. Ведь сколько бывало случаев, когда сбегали из советского рая самые проверенные партийные товарищи, обладатели самых безупречных по нашим критериям анкет. А спросите их вовремя, кого вы больше жалеете, бездомного ребенка или собаку? Или, если бы вы не смогли заниматься вашей сегодняшней работой, хотели бы вы стать журналистом, и, может быть, скрытый антикоммунизм обнаружил бы себя опытному психоаналитическому взгляду. Его анкета произвела настолько хорошее впечатление, что его пригласили в институт человека для собеседования. Проезд в Париж и обратно, естественно, за счет устроителей эксперимента. Документы здесь оформили быстро. И в этом Кит Сергеевич увидел молчаливое одобрение инстанциями его попытки стать испытуемым фонда выживания. Сначала пропустили его письмо в Париж, потом ответную анкету. Видимо, не зря представителей фонда недавно принял Горбачев, да притом среди этих представителей был академик сахаров действительно новые времена. Уезжая в Париж, он не сказал ни Инге, ни Никите о своем намерении пожить в одиночестве за счет фонда выживания. Сказал, что его пригласило международное общество фантастов. Инга удивилась и, пожалуй, его зауважала. Два дня перед отъездом почти не пилила и не ныла. Беседовал с ним в институте, как явствовала из таблички на двери, профессор Веркор. Профессор, хотя и француз оказался больше похож на опереточного англичанина, говорил медленно, подчеркнуто взвешенно, лицо имел вытянутое, аскетическое, по-русски выговаривал очень правильно. Итак, вы знаете, что беретесь провести не меньше года в полном одиночестве. Вы не будете иметь ни радио, ни телевизора, ни телефона. «Не будете получать газеты и новые книги, даже не будет писем от родных», — неторопливо уточнял профессор. «Да, разумеется, знаю. Я внимательно прочитал предложенные условия. И что прервать эксперименты из течения года вы не сможете, даже если захотите. Такое решение смогут принять только врачи, если усмотрят опасность для вашей жизни». Да. А нормальное ваше отчаяние, даже небольшой психоз, если таковой разовьется, будет вашим вкладом в науку, а не поводом для прерывания эксперимента. Да. Но, со своей стороны, мы вам обеспечим максимальные удобства согласно вашим пожеланиям. Мы не запрем вас в сурдокамеру. У вас будет возможность прогуливаться в обширном саду. Какой климат вы предпочитаете? Средний. Вроде нашей Прибалтики. Не слишком жаркое лето, не слишком холодная зима. Кит Сергеевич вспомнил дубулты, где находится любимый его дом творчества. Мы это учтем. Да, маленькие детали, видео у вас тоже не будет. Мы считаем, что вам не следует иметь возможность созерцать людей даже в кино. А музыка? Музыка, пожалуйста. Инструментальная. Человеческое пение, как разновидность речи, тоже исключается. Современные группы сплошь поют, если можно назвать это пением, но, как я помню из анкеты, вы не поклонник ультрасовременной музыки. Теперь, что касается ваших занятий. Вы постоянно пишете свои романы, не так ли? Да, конечно. Вы сможете продолжать и даже отсылать законченные, но вышедшие книги и издатели вам не пришлют, пока не закончится эксперимент.